Это в свободное время, в дневные часы. А в вечернее, — поинтересовался Павел. «Буду стучать на барабане, на тарелочках, я ударник». И Саша, забывшись, легонько простучал пальцами по крышке гроба, но тотчас одернул руку. «Он и в армии в оркестре служит, — сказала Тамара Ивановна. Конечно, и это профессия, но там избаловаться можно». Везде избаловаться можно, глянув на Павла, улыбнулся Саша. Он вообще был улыбчивый, но он был спокойный, миролюбивый. Он возражал, не горячась. Похоже было, что он давно все для себя решил. И похоже было, что он ни в грош не ставил советы матери, до этого Дмитрича. Наверное, внимательно и улыбчиво выслушивая отца, он и с его мнением ничуть не считался. Своей мудростью жил паренек, улыбчивый, невозмутимый, иногда чуть-чуть ироничный. Новые чеканки поколения. Они свое возьмут, но без риска. Учиться? А зачем? На починке телевизоров, кончив какие-нибудь краткосрочные курсы, можно иметь много больше, чем имеет опытный инженер. А для души, да и для денег, снова для денег... Работа в каком-нибудь ансамбле, которых нынче столько, что даже в один обосновался. Кричат, приплясывают, свихляя безголосые, кудлатые, победоносные. Но музыке тоже надо учиться, сказал Павел, годы и годы. Можно и так, а можно и сразу, смотря какая музыка. Теперь у нас другая музыка. «У вас? Это у кого же? У молодых?» — спросил Павел. «Да, Павел Сергеевич. Даже вам нас уже не понять. А вы еще не совсем старый». «Все же не совсем», — улыбнулся Павел, невольно перенимая эту спокойную улыбку. «Не совсем», — улыбнулся Саша, — «благожелательный, разве чуть-чуть только ироничный». «Что говорить не глупых ребятишек?» «Мы слепили», — сказал Митрич. «Молодость пройдет, возьмутся за ум. Время еще для них не подоспело. А ум есть и спокойствие есть, ценное качество спокойствия».